Очевидно, Макрори считали, что вчерашнее появление огромной черной кареты относится к числу сверхъестественных явлений. Для них это было фамильное дурное предзнаменование. Распросив Эйлин, мама выяснила, что ту черную карету, в общем-то, мало кто видел, а некоторые только слышали, как она подъезжает. При этом весьма необычным было то, что фантом смог увидеть человек из другой семьи и вообще относящийся к другой национальности, собственно говоря, чужестранец. Как бы то ни было, услышав это объяснение, мама предпочла попридержать язык. Весь день члены семьи Макроли сновали туда-сюда, то выходя из дома, то возвращаясь обратно. Собравшись за закрытыми дверями, они тихо перешептывались между собой. И только вечером 20 апреля 1906 года мама получила новую информацию к размышлению. В те дни дурные вести распространялись довольно медленно. Английские газеты приходили лишь на следующий день. А когда они все-таки были доставлены вечерним поездом, Их кричащие заголовки сообщали о великом Сан-Франциском землетрясении, которое произошло 18 апреля 1906 года. Три дня спустя Макрари получили телеграмму, которую с ужасом ждали. После землетрясения в развалинах было найдено тело их сына Эндрю, служившего в Сан-Франциско священником. Морин, Вейкфилд, июнь 1970 года.